Глава двадцать третья. Мопо открывается убийцем. Всю ночь просидели мы без сна, но более не видели и не слыхали волков и людей, которые охотились с ними. Утром на рассвете я послал гонца к Булалё, начальнику племени Секиры, объявить ему, что посланный к нему от царя Дингана желает миролюбиво переговорить с ним в его кралях я велел гонцу не говорить моего имени но называть меня только артом дингана я же и мои спутники медленно последовали за гонцом так как путь ещё был далёк и я приказал вернуться и встретить меня с ответом убийцы владельца сикира Весь день, почти до заката солнца, мы огибали основание огромной горы Призраков, держась берега реки. Мы никого не встречали, только раз наткнулись на развалины краля, в котором лежало множество человеческих костей, а рядом с ними заржавленные осигаи и щиты из воловьей кожи, выкрашенные в белую и чёрную краски. Я осмотрел щиты и по краскам узнал, что они принадлежали тем воинам, которые несколько лет тому назад были посланы Чекой за Умслопогасом и которые более не вернулись. Мы продолжали путь молча и всю дорогу каменное лицо колдунии, которое вечно сидит наверху, смотрело на нас с горной вершины. Наконец, за час до заката солнца мы вышли на открытое место и там, на хребте холма за рекой, увидели kral племени Секиры. Kral был большой и хорошо построенный, скот пася на равнине многочисленными стадами. Мы сошли к реке и перешли брод. Здесь мы сидели в ожидании, пока не увидели гонца, посланного вперёд, который возвращался к нам. Он подошёл ко мне с поклоном, и я спросил его о результате поручения. Он отвечал: "Я видел того, кого зовут Булалио. Это огромный человек, высокий и худой, и лицо у него суберепое. В руках у него топор, такой топор, как у того кто прошлой ночью охотился с волками. Когда меня привели к начальнику, я вот долгим учесть и поведал ему слова, которые ты вложил в мои уста. Он выслушал меня, громко рассмеялся и сказал: "Скажи пославшему тебя, что я рад видеть род Дингана и что он без страха может повторить мне слова своего царя. Но мне жаль, что не пришла голова Дингана вместе с ртом". Тогда бы моя секира приняла участие в нашей беседе. Хотелось бы мне поговорить с Денганом о том Мопо, которого брат его Чека умертвил, но так как рот не голова, пусть рот является без страха. Я вздрогнул, когда снова услыхал о Мопо, имя которого опять назвали уста булалио убийцы. Кто мог так любить Моппо, как не тот, кто давно умер? А может быть, была Лё говорила о другом Моппо. Имя это не принадлежало исключительно мне. Чэко предал смерть одного из своих вождей с этим именем во времена Великой тризны, говоря, что двум Моппо не ужиться в стране. Он убил его, хотя тот мог оплакивать обильно, когда другие не могли выжить ни одной слезинки. Я ответил только, что была ли очень занощев, и мы направились к воротам краля. Никто не встретил нас у входа, и никто не стоял у дверей хижины, но дальше из середины краля, где помещаются стада, окружённые хижинами, поднималась пыль. И слышался шум, как будто шли приготовления к войне. Некоторые из моих спутников испугались и хотели повернуть назад, опасаясь измены. Испуг их увеличился, когда при входе во внутренний краль скота мы увидели человек 500 воинов, стоящих в боевом порядке, и двух высоких молодых людей, которые с громкими криками бегали по их рядам. Я обратился к своим испуганным спутникам: "Не бойтесь", вскричал я. Смелый взгляд покоряет сердца врагов. Если бы Булалио желал умертвить нас, ему для этого нечего было созывать столько воинов. Он гордый вождь и хочет показать свои силы, не подозревая того, что царь, которому мы служим, может выставить целую роту на каждого из его воинов. Смело пойдём вперёд. И мы пошли по направлению к войску, которое собиралось на противоположном конце краля. Высокие молодые люди, начальники войска, заметили нас и пошли к нам навстречу один за другим. Шедший впереди нёс на плече секиру, а следовавший за ним раскачивал в руках огромную дубину. Я взглянул на первого, И отец мой сердце моё замерло от радости я узнал его несмотря на истекшие годы то был умслапога мой питомец ставший взрослым человеком таким человеком с которым никто не мог сравниться во всей стране зулусов он был большого роста с лицом свирепым немного худ но широк в плечах и узок в бёдрах Руки у него были длинные, но не толстые, хотя мускулы выступали на них как узлы на канате. Ноги также были длинные и очень широкие под коленями. Глаза его были как глаза орла. Нос немного крючковатый, и голову он держал слегка наклонённой вперёд, как человек, беспрерывно высматривающий скрытого врага. Казалось, что подвигается он медленно, хотя шёл он очень быстро. Походка у него была плавная, как у волка или льва. Пальцы его всё время играли роговой ручкой секиры. Тот, кто шёл за ним, был также очень высокого роста, хотя ниже ум слапогоса на полголовы, но более широкого сложения. Его маленькие глаза беспрерывно мерцали, как звёзды. Выражение лица было совершенно дикое и время от времени он улыбался, показывая белые зубы когда я увидел умслопогоса отец мой внутри у меня всё задрожало мне хотелось подбежать и броситься ему на шею но я сдержался и не только уступил этому порыву но даже опустил угол своего плаща на глаза пряча лицо чтобы он не узнал меня Вскоре он стоял передо мной, смотря на меня своими зоркими глазами, в то время как я кланялся ему. Привет, рот Дингана, сказал он громким голосом. Ты маленький человек, чтобы служить ртом такому большому вождю? Рот небольшая часть лица даже у великого царя вождь Булальо, правитель племени Секиры. Калдун Волков, живущих на горе Призраков, а раньше называемой Умслапогосом сыном Мопо сына Македамы. Услыхав эти слова, Умслапогос вздрогнул, как ребёнок при шелесте в мраке, и пристально взглянул на меня. "Ты много знаешь", сказал он. "Уши царя велики, если род его мал, вошь была льо?" Отвечал я: Я же, будучи только ртом, говорю то, что слышали уши. Как знаешь ты, что я жил с волками на горе призраков? спросил он. Глаза царя видят далеко, вошь булальё. Вчера не видели большую и весёлую охоту, говорят они, видели мчащегося буйвола, а за ним бесчисленных воющих волков, а с волками двух людей одетых в волчьи шкуры. Те люди похожи на тебя, Булалюо, и на того, кто с дубиной следует за тобой. Умслопогос поднял секиру, как бы готовясь разрубить меня пополам. Потом опустил ее, пока галац и волк сверкал на меня широко открытыми глазами. — Откуда ты знаешь, что когда-то меня называли Умслопогосом? Имя это я утратил давным-давно. Говори, рот, а то я убью тебя. Убивай, если хочешь, умсло погас, ответил я. Но помни, что когда голова разбита, рот не имеет. Разбивающий голову лишает мудрости. Отвечай, повторил он. Не хочу. Кто ты, что я должен отвечать тебе? Я знаю правду. И мне достаточно этого. Теперь к делу. Омслапогс заскрежетал зубами от ярости. Я не привык к противоречиям здесь, в своём собственном крале, сказал он. Но к делу. Говори, маленький род. Вот моё дело, маленький вошь. Когда ещё жил ныне умерший Чёрный Ты послал ему вызов через человека по имени Мизило таких слов он никогда не слыхал до этого и они могли бы стать причиной твоей смерти о глупец надутый гордостью но смерть раньше посетила чёрного и удержала его руку теперь динган тень которого лежит на всей стране тот царь которому я служу и который сидит на престоле чёрного говорит с тобой посредством меня, своего рта. Он бы хотел знать, правда ли, что ты отказываешься признать его власть, платить ему дань воинами, девушками и скотом и помогать ему в войнах. Отвечай, маленький начальник, отвечай немногими ясными словами. Умслапогас от гнева еле переводил дыхание и снова поднял свой большой топор. "Счастье твоё, род", сказал он, "что я обещал тебе безопасное пребывание у меня, а то ты бы ни ушёл отсюда. С тобой бы я поступил, как с теми воинами, которые в давное прошедшие дни были посланы в поиски за Умслапогасом. Но отвечу тебе немногими ясными словами взгляни на эти копья это только четвёртая часть всех моих воинов вот мой ответ взгляни также на ту гору гору преведений волков неизвестную непроходимую для всех исключая меня и ещё одного человека вот мой ответ копья и гора войдут в союз Дораживица копьями и пастями волков, пусть Динган оттуда берёт дань. Я сказал. Я резко расхохотался, желая испытать сердце умслапогоса моего питомца. "Дурак", сказал я, "мальчишка с разумом обезьяны. Против каждого твоего копья Динган, которому я служу, может выслать сотню" а гору твою сравнять с долиной на твоих же призраков и волков смотри я плюю и я плюнул на землю ум слапогос задрожал от бешенства и огромный топор засверкал в его руке он повернулся к вождю стоящему за ним и сказал скажи галаци волк неубит ли нам этого человека и всех спутников его "Нет", отвечал улыбаясь волк. "Не убивай их. Ты ручался за их безопасность. Отпусти их обратно к их собачьему царю, чтобы он выслал своих щенков на сражение с нашими волками. Хороша будет битва. Уходи отсюда, рот", сказал Умслапугас. "Уходи поскорей, пока с тобой не случилась беды". За оградой ты найдёшь пищу, чтобы утолить свой голод, поешь и уходи. Если же завтра в полдень тебя найдут по близости от этого краля, ты и твои спутники останутся там навеки, род Дингана. Я сделал вид, что ухожу, но, вернувшись внезапно, снова заговорил. В твоём послании к ныне умершему чёрному ты говорил об одном человеке как его имя? а каком-то моппо. Он слабо вздрогнул, как раненый копьём, и взглянул на меня. Моппо, что тебе за дело до да. моппо? Ород со слепыми глазами. Моппо умер, а я был его сыном да сказал я да мо по умер то есть чёрный убил моп но как же случилось булалю что ты его сын моп умер повторил ум слабого сон умер совсем своим домом его край сравнивались с землёю и по этой причине я ненавижу дингана брата чеки Я лучше разделю участь моппо и дома моппо, чем заплачу дань царю хотя одним быком. Я говорил с умслопогосом изменённым голосом: "Отец мой, но тут я заговорил своим голосом. Теперь ты говоришь от искреннего сердца, молодой человек. И я добрался до корня дела. Ты посылаешь вызов царю из-за этой мёртвой собаки мопо? Он слабого сознал мой голос и дрожал более не от гнева, а скорее от страха и удивления. Он, не отвечая, пристально смотрел на меня. Нет ли здесь поблизости хижины, вошь булальё, враг царя Дингана? «Где я, род царя, могу поговорить с тобой наедине? Я хочу заучить слово в слово твой ответ, чтобы не ошибиться, повторяя его. Не бойся оставаться наедине со мной в хижине, убийца. Я стар и безоружен, а в твоей руке оружие, которого я могу опасаться». И я указал на топор. Онслапогос, обращаясь ко всем членам, отвечал: "Следуй за мной, род, а ты, галацы, оставайся с этими людьми". И я пошёл за Омслапогосом, и мы вскоре очутились около большой хижины. Он указал на дверь, я прополз в неё, и он последовал за мной. Первое время казалось, что в хижине темно, солнце уже садилось, и помещение было полным мрака. Я молчал, пока глаза наши не привыкли к темноте. Потом я откинул с лица плащ и взглянул в глаза Умслопогоса. Посмотри-ка на меня теперь, вошь булалио убийца, когда-то называемый Умслопогос. Посмотри, скажи, кто я? Так до он взглянул на меня, и лицо его дрогнуло. — Или ты, Мопо, ставший стариком, умерший отец мой, или призрак, Мопо? — отвечал он в полголос. — Я, Мопо, твой отец, Умслопогас, — сказал я. — Долго же ты не узнавал меня, я же узнал тебя сразу. Умслопогас громко вскрикнул и, уронив топор, кинулся ко мне на грудь и зарыдал. Я заплакал так же. "О, отец мой", сказал он. "Я думал, что ты умер со всей нашей семьёй, но ты снова пришёл ко мне, а я в своём безумии хотел поднять на тебя секиру. Какое счастье, что я жив, а не умер, потому что мне дана радость смотреть ещё раз на твоё лицо, которое я считал мёртвым, но которое живо, хотя сильно изменилось, как бы от лет" и горе. — Тише, Умслопогас, сын мой, — сказал я. — Я так же думал, что ты погиб в пасте льва, хотя, правду сказать, мне казалось невероятным, чтобы другой человек, кроме Умслопогаса, мог совершить те подвиги, которые мне рассказывали о Булалио, вожде племени Секиры, да еще осмелится послать вызов самому Чеки. Но ни ты, ни я не умерли. Чяка убил другого моппа? Умертвил же Чеку я, а не он меня. А где надо? сестра моя спросил он. Твоя мать Макрова и сестра надо умерли. Он слабогас. Они погибли, убитые племенем галакацев, которые живут в стране свацев. Я слыхала об этом народе от вечалон. И галацы-волк знает его. Он ещё должен отомстить им, они убили его отца. Я так же теперь жажду мщения за то, что они умертвили мою мать и сестру. «О, надо, сестра моя, надо, сестра моя!» И этот огромный человек закрыл лицо руками и стал качаться взад и вперед. Отец мой, мне пришло в голову объявить всю правду умслопогусу и сказать, что надо ему не сестра, что он мне не сын, а сын чейки, которого рука моя умертвила, — Но я ничего не сказал, о чём горечё жлею теперь. Я ясно видел, как велика была гордость и высокомерно сердце умслапогос. Если бы он узнал, что трон страны зулусов принадлежит ему по праву рождения, ничто не удержало бы его. Он открыто восстал бы на Дингана. Мне же казалось, что время ещё не наступило. Если бы я знал, за год до этого, что ум Слапогос жив, он занимал бы место Дингана, но я не знал, и судьба распорядилась иначе. Теперь же Динган был царём, имел в своём распоряжении много войск, я его постоянно удерживал от войны, как я уже рассказывал, когда он хотел предпринять набег на свацев. Случай прошёл, но может вернуться. А до того я должен молчать. Лучше всего свести Денгана и Умслапогоса, чтобы Умслапогос стал известен во всей стране как великий вождь и лучший воин. Тогда я похлопочу, чтобы его избрали индуном и начальником войска, а кто командует войсками, уже наполовину царь. И так я молчал обо всем этом, но пока не настала ночь, у Мслопогаса я сидели и беседовали, передавая друг другу все случившееся с тех пор, как его унес лев. Я рассказал ему, как все мои жены и дети были убиты, как меня пытали, и показал ему мою белую и иссохшую руку. Я рассказал о смерти Балики, сестры моей, и всего племени Лангене, о том, как я отомстил Чеки за зло причинённое мне, как сделал Дингана царём и как стал сам первым человеком в стране после царя, хотя царь боялся и не любил меня, но я не сказал ему, что Балика была его мать. Когда я окончил свою повесть, Омслапогас рассказал свою о том, как галацы спас его от львицы, как он сделался одним из братьев волков, как он победил джиказу сыновей его, стал вождём племени Секиры и взял в жёны Зениту. Я спросил, почему он всё ещё ходит со волками, как я видел прошлой ночью. Он отвечал, что в окружности более не оставалось врагов. И от безделья на него находит иногда тоска, тогда он должен встряхнуться вместе с галацы, охотиться, мчаться с волками, и только таким образом успокаивает он свою душу. Я возразил, что укажу ему на лучшую дичь. Потом спросил его, любит ли он жену свою Зениту. Он слабогос отвечал, любил бы её больше, Если бы она меньше любила его, она ревнивой и вспыльчива и часто огорчает его. После того как мы поспали немного, он вывел меня из хижины, и меня и моих спутников угостили на славу. Во время пира я беседовал с Зенитой и Галацием Волком. Галаций очень мне понравился. Хорошо в битве иметь такого человека за спиной, но сердце моё не лежало к Зените. Она была высока и красива, но глаза у неё были жестокие, вечно следящие за умслопогосом, моим питомцем. Я заметил, что тот, который ничего не боялся, по-видимому, боялся Зениты. И а также ей не понравился, особенно когда она убедилась в дружеских чувствах убийцы ко мне. Она немедленно стала ревновать, как ревновала его галац. Будь то в ее власти, она быстро избавилась бы от меня. И так сердце мое не лежало к зените. Но даже я не предчувствовал тех несчастья и причины, которых она стала.